Ответом на это стал поход в 1471 году на Новгород, организованный великим князем Иваном III в 1462-1505 годы, как общерусский поход против отступников к латинству. В решающем сражении на реке Шелуни основная часть новгородского ополчения сражалась неохотно, а архиепископский полк вообще не принимал участия в боевых действиях. Иван III расправился со сторонниками Литвы, Новгородского боярства. В 1478 году независимость Новгородской республики была окончательно ликвидирована. Традиционные органы управления Вечи и посадник запрещены. А вечевой колокол увезен в Москву. В 1485 году, после двухдневного сопротивления, Тверь сдалась московским войскам. Большинство Тверского боярства перешло на московскую службу. В 1489 году к русскому государству была присоединена важная в промысловом отношении Вятка. Хотя Псков, в отличие от Новгорода, всегда сохранял верность и поддерживал московские князи, судьба псковской независимости была решена. В 1510 году в княжине Василия III, 1505-1533 гг. Годы, Псковская республика прекратила свое существование. Наконец, в 1521 году перестало существовать находившееся в вассальной зависимости от Москвы Рязанское княжество. Объединение русских земель было в основном завершено. Четвертое. Политический строй. Политический строй московского княжества xiv половины xv веков мало чем отличался от сложившейся в XII-XIII веках политической системы русских княжеств. Московский князь, как верховный собственник всей земли в княжестве, обладал высшей судебной и административной властью. При князе существовала Боярская дума, в состав которой входили наиболее знатные феодалы, духовные лица. Большую роль играл московский Тысяцкий, глава городского ополчения. Отдельными городами и областями управляли на принципах кормления то есть получение доходов от населения, наместники и волостели. Население очень чаще всего было подсудно своим землевладельцам. Извоченные юрисдикции чаще всего исключались наиболее серьезные преступления дела о душегубстве, разбое и тадьбе с поличным, суд, по которым принадлежал самому князю. В составе Московского княжества в разные периоды существовали и образования во главе со своими удильными князьями. В пределах своих уделов они обладали державными правами, но обязаны были подчиняться великому князю и выполнять его волю. Особенностью управления XIV-XV веков было соединение кражеского княжеского вотчинного управления с государственным. Князь выступал прежде всего как владелец своего княжества на вотчинном праве. Значительные перемены в системе государственного управления произошли в ходе завершения процесса образования российского государства в конце 15 начале 16 веков Иван III проводил политику возвышения власти великого князя. Бывшие до этого вольными слугами, бояре и князья теперь присягают на верность московскому князю и подписывают особые клятвенные грамоты. Переход боярина или князя на службу к другому государю рассматривается теперь как государственное преступление, измена. Повышение авторитета великого князя московского способствовало женить Бо Ивана III на племяннице последнего византийского императора э, Софии Палеолог. В связи с этим браком Иван III принимает в качестве государственного герба России византийского дуглава орлан. Вводятся новые, более пышные официальные одежды, напоминающие византийские императорские одеяния. Придворная жизнь усложняется по образцу византийского двора. Присоединение к московскому княжеству великих и удельных княжений привело к тому, что князья и знать этих земель становились придворными великого князя. Отношения между различными группами и феодальной знати регулировались при помощи системы местнического счета. На государственные должности назначали в соответствии со знатностью происхождения, которое определялась как близостью того или иного рода к великому князю, так и давностью службы. Наиболее высокое место в этой иерархии занимали потомки русских и литовских великих и удельных князей. Рюриковичи и Гедиминовичи. Главным органом власти по-прежнему была Боярская дума. Помимо думы, значительное влияние на политику московского государя оказывал митрополит и освященный собор, собрание высшего духовенства. Существовали два общегосударственных органа «Дворец» и «Казна». Сначала это были органы вотчинного управления, которые позже приобрели функции государственных. Дворец, возглавлявшийся дворецким, ведал первоначально личными землями великого князя. Впоследствии дворецкие рассматривали поземельные споры, судили население. После присоединения новых территорий или ликвидации уделов для управления этими землями создавались местные дворцы, Новгородский, Тверской, Нижегородский и так далее. Казна, возглавлявшаяся казначеем, ведала не только финансовыми вопросами. Там хранился государственный архив и печать, так что казна выполняла функции государственной канцелярии. С усложнением государственного управления возникает необходимость в создании специальных учреждений, которые руководили бы отдельными группами дел военными, финансовыми, иностранными, судебными и так далее. Такими учреждениями стали приказы. Система приказов сформировалась не сразу Первоначальные приказы создавались внутри дворца и казны Когда определенная группа вопросов э, получалась, поручалась приказывать боярину с преданным ему штатом чиновников Первые приказы упоминаются в 1511 году Но, возможно, важнейший из них, например, посольский, возник раньше На местах продолжала существовать старая система кормления Территория страны делилась на уезды, которые в основном совпадали с удельным территориальным делением. Уезды, в свою очередь, делились на волости и станы. Власть в уезде принадлежала наместнику, в станах и властях а, волостелям. Судебник Ивана Третьего. Целью введения единообразия в судебно-административную систему в 1497 году был составлен и принят общерусский судебник. В нем устанавливались единые нормы уголовной ответственности, судебно-процессуальные нормы для всей страны. В интересах феодалов и землевладельцев судебник ограничил право крестьянского перехода двумя неделями в году, приуроченными к осеннему Юрьеву дню 26 ноября. Условием перехода была уплата пожиловым компенсация землевладельцу за потерю рабочих рук. Пятая Церковь. В 1299 году митрополит Максим перенес кафедру из Киева во Владимир. Однако и Владимир, который лишь номинально считался столицей Руси, скоро перестал быть церковным центром Руси. Московские князья стремились поднять не только политическое, но и духовное значение своего княжества. Иван Калита уже в 20-е годы 14 века начинает в Москве строительство каменных храмов. Удобство географического положения Москвы, расположенное на пересечении важнейших путей, привело к тому, что объезжавшие свою обширную епархию митрополиты часто останавливались и жили в Москве. Довольно часто подолгу жил в Москве митрополит Петр, который заложил по просьбе московского князя каменный Успенский собор, которым завещал себя похоронить. Смерть и погребение в Москве митрополита Петра, пользовавшегося на Руси большим уважением, придали Москве значение церковного центра. Приемник Петра, митрополит Феогност, окончательно переселился из Владимира в Москву, превратив этот город в церковную столицу Руси. Русские митрополиты внимательно следили за деятельностью московских князей и при необходимости оказывали им содействие. Так, в малолетство князя Дмитрия Ивановича митрополит Алексей фактически был главой московского княжества. Возвращение в руки московского князя Ерлыка на Великой княжине кня... Владимирская, является во многом его заслугой. Поддержку малолетнему Василию II оказывал митрополит Фоти. Однако, благодаря своему статусу, как части Вселенской Константинопольской Патриархии, русская церковь и ее митрополиты могли проводить сравнительно независимую от княжеской власти Политику. Русская церковь была единственным институтом, объединившим все русские земли, в том числе и входившие в состав Великого княжества Литовского. Попытка князя Дмитрия Донского починить себе церковь, поставив митрополитом своего печатника Митяя, закончилась безрезультатно. Притязания княжеской власти не были поддержаны ни Константинопольским патриархатом, ни большинством русского духовенства.